Глава восемнадцатая. Меня не пустили на арену. Я не верила в это до последнего. Вцепилась в Адриэля, как рыба прилипала, но у входа на тренировочную площадку он вдруг сам объявил, что мне не стоит идти. И самые противные ребята его поддержали. Члены команды Кливера считали. Что их т а л и с м а н у жизненно необходимо прогуляться в эльфийском саду. Гулять н е н а в я з ч и в о предлагали в сторону озера. Даже карту набросали, чтобы не ошиблась. И вот я, как последняя дура, вышагивала у воды, швыряла в нее камешки и гадала, скоро ли приплывет водяной или еще кто похуже, чтобы выдать мне н а о р е х и Внезапно ветер донес до меня запах лаванды. И в то же мгновение я ощутилась в кольце мужских рук. Простите, что заставил себя ждать. По моей шее скользнуло горячее дыхание, а потом а р т е с развернул меня лицом к себе. Святые зефирки! Как он на меня смотрел, словно я была самым желанным лакомством на свете. А потом а р т е с резко подался вперед. Его лицо о казалось так близко, что слегка расплылось. Но я все равно не могла отвести взгляда. Словно завороженная, я всматривалась в черты Артаса и не могла поверить, что он действительно здесь, рядом со мной, согревает мои губы своим дыханием и заставляет чувствовать с а м о й ж е л а н н о й женщиной на свете у п о и т е л ь н о е о щ у щ е н и е з а в о р а ж и в а ю щ е е в о л ш е б н о е Что вы здесь делаете? Разве это не очевидно? Злостно нарушаю границу, вмешиваюсь во внутренние дела суверенного государства. Я соскучился. а р т е с у т к н у л с я губами в мою макушку и глубоко вздохнул. Как мне этого не хватало. Знаете, я ведь чувствую вас на расстоянии, привык ощущать, что вы рядом, но как только вы прошли через портал, чувство единения исчезло. Полдня м е с т а себе не находил. Думал, что упускаю нечто важное. Раза три перепроверил с и с т е м у безопасности о т о р л о н а довел до припадка и зельера, напугал призраков. Домовые так вообще пригрозили, что покинут замок, если я продолжу их кошмарить. Эти темные домовые, главная удача о т о р л о н а Без них замок не стал бы таким, каким мы видим его сейчас. Ошибаетесь, это вы. Леди Алена Талион, главные удачи от о р л о н а нас всех ожидают совершенно потрясающие перемены. Низким, едва ли не мурлыкающим тоном поведал Артас. Но сначала нужно разобраться, что за хаос творится в дивном доле. Звучит как ругательство. Задача напробормотал а я. Это оно и есть. Так значит все-таки Зарель пробормотал а я. а р т е с коснулся пальцами м о и й щеки и встретился со мной взглядом. Как догадались, вы сами говорили, что про матьер всех эльфов нашла для команды Кливер талисман удачи. Что может знать эльфийская богиня магии, которая ей неподвластна? В глазах демона промелькнуло одобрение. Ему нравились мои выводы. Если бы з а р е л ь понимала все тонкости этого таланта... Она никогда не указала бы мне путь в ваш мир, никогда бы не свела нас вместе. Тогда зачем она это сделала? По приказу того, кто пообещал ей титул новой богини жизни, про м а т е р ь всех эльфов н е д о в о л ь н а тем, как Фортуна исполняет свои обязанности. Видимо, она считает, что настало время сместить старшую богиню Эвина. Звучало логично. Светлые эльфы хранили магию света. Они, как никто другой, умели управлять стихией земли. Все это делало их идеальными последователями богини жизни. Чайне Зарель были мне понятны. Смущало другое. А хаос? В чем его выгода? Зачем хаосу понадобилась иномерянка с нестабильным даром и непредсказуемым мышлением? Наверное, для того, чтобы сделать его возвращение более фееричным, или же мы все пока в чем-то ошибаемся, и все-таки кое в чем я уверен окончательно и безоговорочно. Да, я затаил а дыхание в ожидании раскрытия очередной тайны. Я скучал. Я привязываюсь к вам, леди Талон, и это пугает. Убийственно серьезно поведал лорд-протектор от Арлона. Признание такое простое и в то же время настолько обезоруживающее. Вогнало меня в состояние близкое к панике. а р т е с говорила о своих чувствах настолько открыто, что был вправе ждать ответного шага. Но я не была готова обсуждать наши отношения с ним. Да я самой себе о них думать запрещала, потому что боялась. Отчаянно боялась танцевать на тех же граблях. Вы мне не доверяете. Глухо произнес он. Не злость, не обида, не досада, просто констатация факта. В этом весь лорд Артас. Вряд ли он хоть раз сожалел о чем-либо. Как я могу вам доверять, если вы отправили меня в дивный дол, не назвав причину визита к Эльфам? Хаос. Прежде чем добраться до о т о р л о н а он успел отметиться в Дивном Доле и приложил руку к исчезновению брата м о р т а Чтобы это выяснить, нужно подождать совсем немного. Хм, минуты две от силы. Не оборачивайтесь, леди т а л и о н Вашего общества жаждет владыка Дивного Дола. Выслушайте его и ничего не бойтесь. Боги и вина вас защитят. Боги и вина, как это понимать я? В следующий миг все мысли о богах и вина вылетели из головы, потому что Артас меня поцеловал. Я не ждала этого поцелуя, такого внезапного и горячего, и утонула в нем, словно в омут с головой нырнула. И в нем меня ждали такие желанные объятия. Когда же Артас исчез, я почувствовала себя снова одинокой. Но вот мои щеки к о с н у л о с ь т е п л о е дыхание ветра, а душе до о й донеслось еле слышное. Верьте мне, я буду рядом. Артас, старшие боги вызвали фортуну из чертогов жизни. Вместе они проверили сохранность печатей, а обнаружив, что одна из них вскрыта, были готовы немедленно мчаться в Дивный Дол, чтобы призвать Зарель к ответу. Еле отговорил, точнее я сообщил богам ивина, что они опоздали. В дивном доле уже находилась команда Клевера. Не верю, что смертные смогут поставить эту дрянь на место. Богиню смерти чуть ли не трясло от злости. Демоница уже и не пыталась, хоть как-то ограничивать свою трансформацию. Длинный хвост с острым шипом на конце оставлял глубокие царапины на полу, в стенах. Мебели. Надо не забыть вызвать домовых, чтобы они тут все потом восстановили. Тайная встреча старших богов проходила в лесном домике на окраине т о р л о н а Убедившись в возвращении х а о с а боги выжелали подвергнуть всех участников турнира тщательной проверке и нарвались на солидный к у к и ш в моем исполнении. Пришлось напомнить им, что я здесь лорд-протектор. А все находящиеся на территории Аторлона находятся под моей защитой. Артас, ты совершаешь ошибку. Мать ласково улыбнулась. Мы потеряем время, если я допущу вас к охоте на хаос. Мы все потеряем намного больше. Я поднял древние архивы, чтобы выяснить, с чем нам предстоит иметь дело. Хаос обожает чужие склоки. Любая неприязнь под его влиянием трансформируется в ненависть. Малейшее недопонимание перерастает в кровную обиду. Старшие боги и вина не производят впечатления команды, которая сможет выйти против этого противника и победить. Хлестки взмах в о с т а х е л и и рассек тканевую драпировку на стене. Острые когти оставили борозды на подоконнике. В ответ Фортуна смирила ее веселым взглядом. Но «Ну как Хели готова забыть прежние обиды и выйти со мной против х а о с а Да я скорее с о ж р у собственный коготь. Что и следовало доказать. Фортуна с наигранным сожалением посмотрела на Тора. Бог войны сурово нахмурил густые брови и кивнул. Хорошо. Дадим команде Клевера. Шанс показать, на что она способна. Леди т а л и о н мне нужна ваша помощь. Заветные слова прозвучали спустя полчаса пустой светской беседы. Да я уже сама была готова поинтересоваться, а как о г о л е ш е г о собственно, происходило. Особенно напрягало то, что Светлейший при каждом удобном случае ко мне прикасался, придерживал за талию, когда я спотыкалась на ровном месте. Брал под локоть, едва о зерный берег становился круче. Я не выдержала и напомнила, что замужем. Думала смутить. Куда там? Мне спокойно заявили, что эльфы долгожители, и он готов подождать, когда мне наскучит лорд протектор. Светлый эльф, склоняющий к а д ю л ь т е р у Мой мир никогда не будет прежним. Я как раз пребывала в культурном шоке, когда светлейший. объявил, что ему нужна моя помощь. Ответить согласием я не успела. Внезапно тропинка, протоптанная вдоль озера, свернула в сторону луга, а ее хвост уперся в арочный проем, сквозь который виднелись лесные заросли. Я о ценила расстояние до ближайших деревьев. Потом перевела взгляд на портал. Портал ли? Я уже знала, как выглядят настоящие порталы. Переход, созданный владыкой. Был чем угодно, но не им. Удивительно. Вы видите тропу. Светлые брови светлейшего. з а д а ч е нас сошлись на переносице. Я вижу магию в любом ее проявлении. Забавно. Еще недавно я и не подозревала, что реальная магия существует, а теперь говорила о своих способностях, как о чем-то привычном. Да, я начала привыкать к Вину. Такому с т р а н н о м у миру, хранящему массу тайн и ловушек для непосвященных, затерянные тропы – это не магия, а особенность д и в н о г о дола. Но вы же иномерянка. Хорошо, что не обезьянка. Эх, зря я Эдриэле послушалась. Надо было взять с собой бобровую шкуру. Лишь эльфу под силу сплести тропу или увидеть ее след. Ага. То есть меня хотели умыкнуть незаметно, но не вышло. Так что вы мне собирались показать? Эта штука находится далеко. Или вы не хотите, чтобы кто-то узнал, что вы мне это показали? И я спокойно направилась по тропе, осознав, что я не стану закатывать истерику. Владык а меня догнал за пару шагов до арки. Он взял меня за руку. Не будем рисковать, леди, т а л и он. Сменим тропу вместе. Звучало логично. Вот только при этом его пальцы сжимали мою ладонь сильнее, чем это было необходимо, а взгляд аквамариновых глаз сделался откровенным, обволакивающим. В нем чувствовалось нетерпение и з а т а е н н а я досада. Поведение Владыки меня беспокоило. Я уже едва не в л и п л а в историю из-за незнания местных традиций. Конечно, с в е т л е й ш и й не дарил мне а м а р и л и й И л о с к у т н ы м одеялом у моего носа не размахивал, но и знаки внимания я игнорировать не могла, как показала практика. В в и н е это плохо заканчивалось. Тропа привела нас в глубь леса к тому самому замшелому столбу, о котором я столько слышала. Абсолютно прямой и гладкий, м е т р а два в высоту. Он смотрелся настолько же и н о р о д н о как выглядел бы пышный куст рос. Выросший посреди автомагистрали. Что скажете? Владыка даже не посмотрел на столб. Его внимание было приковано ко мне. Цепкий взгляд следил за моей реакцией. Скажу, что это столб, но демоны тёмного королевства уверены, что это останки их пропавшего правителя. Вы, вы удивительно прямолинейная девушка, леди Талон. Я привыкла называть вещи своими именами. В таком случае вам будет сложно устроить свою жизнь в и Вине. м а г и я этого мира ч у в с т в и т е л ь н а к словам. Это сложно не заметить. Пробормотал а я, но светлый владыка словно утратил ко мне всякий интерес. Абсолютно пустой взгляд эльфа был направлен вдаль, но на самом деле... Светлейший видел совершенно иные картины и образы. С малых лет наши дети, наделенные даром, учатся контролировать каждое слово. Ведь за ошибки одного расплачивается целый род. Темные демоны стягивают войска к нашей границе. Как только турнир в Аторлоне завершится, Дивный Дол будет атакован. Смерти будут с обеих сторон. Смерти. которых не должно быть. тогдайте им то, что они хотят. позвольте увидеть эту деревяшку. я в сердцах о п н у л а ладонью по столбу. мужской крик ворвался в моё сознание до того неожиданно, что ноги подкосились и я у п а л а на землю. теперь понимаете, почему я не могу принять магов тёмного королевства? потому что это правда. Я в ужасе смотрел на деревянный столб, пытаясь понять, как кто-то похожий на морта мог превратиться в трухлявый столб. Светлейший приложил ладонь к нему и слегка поморщился. Если и он слышал этот же вопль, то у эльфа была просто стальная выдержка. Мало кто знает, но сначала этот столб был деревом, из него росли тонкие покрытые листвой веточки. Их сменил зеленый мох. Его рука скользнула вдоль столба, а потом появилась черная плесень. Владыка протянул мне ладонь, и я увидела, что ее поверхность испачкана чем-то черным. Кажется, заколдованный демон умирал. Пригласите магов темного королевства. Вдруг они смогут снять чары со своего короля. Некроманты и маги смерти никогда не преуспеют там. Где оказался бессилен свет, сильнейшие маги дивного дола потерпели неудачу. Я скорее сожгу этот столб, чем подпущу к нему демонов и признаю, что на землях светлых эльфов свершилось черное проклятие. Парни слушали молча, мрачные, суровые, напряженные. Сложно вести себя иначе. Когда ты вынужден сдерживать обезумевшего некроманта, когда Морт узнал, что я слышала крик его брата, то рванул из комнаты, куда и зачем, я не разбиралась, а по быстрому п р о к л я л а на с п о т ы к а ч качественно так п р о к л я л а некромант растянулся на полу, так и не добравшись до двери, а там уже команда Клевера не о п л о ш а л а Рейн и Ликс спеленали Морта магией, я же собственноручно. Затолкала ему в рот чей-то платок, и теперь боялась даже пошевелиться. Когда я в прошлый раз слезла с л е з л а сморта, тот умудрился призвать одной рукой призрака. э д е р и э л ь едва успел изгнать некроманский нежданчик до срабатывания магической защиты дворца. Морт, я понимаю, что ты расстроен. Некромант дернулся всем телом, его взгляд обещал мне мучительную смерть. Ладно, верю. Ты не расстроен? Ты в бешенстве и готов прямо сейчас прибить парочку эльфов, не меньше сотни. Воротоли и демоны срезали по двадцать парушей за каждого погибшего демона. Эдриэль, спасибо тебе за экскурс в историю Эвина, но меня сейчас с т ш н и т о с т р а у х и Демонстративно кивнул на распростертого на полу морта. Ничего не имею против. Кончай строить из себя придурка. Ваш род в дерьме по самые уши, осадил его Рейн. Я просто устал бояться. Подозреваю, отец тоже. Иначе бы он не привел Люсинду к тому столбу и... Тихо. Я вскинул руку, прислушиваясь к своим ощущениям. Отчего-то я почувствовал себя неуютно и неловко. Но стоило мне глубоко вздохнуть, как я ощутил аромат лаванды и все встало на свои места. Лорд Артас. Не знаю, что вы подумали, но вы точно ошибаетесь. Рейнликс и Эдриэль бросились в рассыпную, да так слаженно и шустро, что я едва к ним не присоединилась. Отрезвел м о р д дернувшись подо мной. Лежать! Рявкнула я еще и всем весом навалилась. Бедный Морт сначала побледнел, потом покраснел. Неужели так сильно придавило? Спокойнее, леди Талон. Он уже никуда не сбежит. Мягко заметил Артас. Уверены? Гарантирую. Хорошо. Но если снова бросится к выходу, вы его, пожалуйста, остановите. Вырублю. Мрачно пообещал муж. Морт заморгал часто часто, видимо, давал понять, что все осознал и будет вести себя прилично. Только тогда я соизволила принять руку. Галантно поданную а р т е с о м он помог мне подняться, критически осмотрел и улыбнулся уголком рта. Насыщенная прогулка. Вы не представляете, насколько. Лорд протектор Аторлона выслушал меня молча, не перебивая, а потом объявил, что мы немедленно возвращаемся к столбу. Прикрывать нашу операцию доверили э д е р и э л ю Сын Владыки мог сплести для нас т р о п у и незаметно по ней провести. Не прошло и десяти минут, как мы были на месте. Я пасалась, что статуи, в которую обратился король демонов, окажется под защитой такой силы, что н и птицы пролететь, ни букашки не проползти. И ошиблась. Защиты вообще не было. Возле столба даже часовых не поставили. А вы бы хотели, чтобы мы сюда прорывались сбоем? Арта с у х м ы л ь н у л с я так широко и задорно, что у меня самой настроение улучшилось. Я хочу, чтобы мы прямо сейчас выяснили, что же случилось с королем демонов. Да ты Люсь просто оптимистка! Ликса з а д а ч е н о пощелкал языком. Хотел бы я знать, что это за магия. Я его почти не чувствую, объявил Рейн. Время этого демона истекает, и тихо шикнул на нас э д а р и э л ь Все встали кучей. Быстро, приказал а р т е с и укрыл нас магическим пологом. К столбу из леса быстрым легким шагом направляла с э л ь ф и й к а в которой я узнала светлую леди Шанталь. Очутившись у столба, она вытащила из сумочки склянку с ядовито-зеленым, с в е т я щ и м с я в темноте с н а д о б ь е м и вылила его на землю возле столба. Астроуха и оптимистка. Заметным злорадством бросил Морт. Неужто в самом деле зелье темной трансформации не пожалела? Удивился Рейн. м о р д поджал губы и кивнул. Узнаю, какая б е с т о л о ч ь е й его продала. И он у меня до конца жизни будет пирогами на перекрестках торговать. Ваша суровость. Неужто вы вспомнили о своих прямых обязанностях? Это уже ехидничал Артас. Мужчины. Им бы повыпендриваться и языком п о т р е п а т ь Никто и не заметил, что потерпевшая неудачу эльфика й тихо плакала. Я знала, что меня за это не похвалят, но все равно шагнула за границу маскирующего полога. Морт попытался остановить, но его пальцы ухватили лишь воздух. Обернувшись, показала некроманту язык, а потом вопросительно взглянул а на Артаса. Он утверждал, что отправил команду Клевера в Дивный Дол для того, чтобы мы могли разгадать тайну исчезновения Темного Короля, и сейчас у нас был реальный шанс что-то выяснить. Поколебавшись пару секунд, Арта скинул: в д а в а я понять, что я могу действовать". Святые Зефирки. Он нереально доверял. Эльфика заметила меня не сразу, погруженная в свои мысли. Она услышала мои шаги лишь, когда я подошла вплотную, а увидев, ничуть этому не удивилась. Говорят, будет война. Тихо произнесла она, а я ничего не могу поделать. Я ведь даже его не помню. Каждую ночь сюда прихожу. Светлейший убрал охрану, чтобы она меня не смущала, и все без толку. Вы хотели его вспомнить? Эльфика й призадумалась. А потом покачала головой. Единственное, чего я желаю, понять причину. Если бы я только знала, кто и зачем проклял темного короля, то его демоны оставили бы дивный д о л в покое. Если бы я нашла ответ. А вы пытались его найти. Я ходила к о р а к у л у обращалась к богине. А сколько заклятий поиска сокрытого было здесь произнесено эльфийскими магами? Всё напрасно. А если нам попытаться снова? Вот прямо сейчас. Я ободряюще улыбнулась. Возможно, вам не хватало немного удачи. Мне было безумно жаль эту светлую, которую раздирала чувство вины и перед своим народом и перед мужчиной, которого она даже не помнила. Леди Шанталь заслужила хотя бы немного покоя. Поэтому, когда она пропела слова заклинания поиска, Я от всей души пожелала, чтобы она нашла сокрытые э л ь ф и й с к о я м а г и я создала в воздухе крошечный огонек. Шар немного п о к р у ж и л рядом со столбом, вспыхнул ярче и поплыл в лес, а потом был ночной забег среди елей. Команда Клевера с радостью присоединилась к марафону. Сначала парни старались держаться позади, но вскоре наплевали на конспирацию и окружили меня и эльфийку защитой. Поисковый Шарледи Шанталь привел нас к лесной пещере, и тут уже Артасу пришлось перехватить инициативу. Он провел нас внутрь тайника, не потревожив охранные заклинания на входе. Я рассчитывал найти следы древнего ритуала, но мы обнаружили лишь саркофаг. Внутри него лежал демон. В его резких красивых чертах угадывалось лицо Артаса, а вот и пропажа. радостно объявила я, поскольку все остальные впали в коллективный ступор. Морт, я могу поздравить тебя с нахождением брата. Нет, леди, тали он. Это не он. Глухо прошептал некромант. А кто тогда? Настал мой черед выпадать в осадок. Я посмотрела на Артаса и поняла все по его лицу. Ты его знаешь, да? Да. Это мой отец.